Глава 6 Утром, соскочив с кровати, одевшись, я спустился на кухню. А здесь уже готовы блинчики. Ну, дед дает. Как их обожаю. Да еще со сметаной. Тот только хмыкнул, улыбнувшись, наблюдая, как они исчезают с тарелки. Аккумуляторы на место поставлю. Отвезу их за костюм, вернусь, будем мастерить турник, станок для пресса, площадку для занятий рукопашным боем. Поставил он на сегодня задачу, выключая плиту. «Класс!» — вырвалось у меня. «Ладно, я ушёл, а ты ещё бери!» Кивнув на горку блинов, он повернулся на выход. «Да, вот ещё что!» Остановившись в дверях, засунув руку в карман, глянул в мою сторону. «Сгоняй в продовольственный магазин, он прямо на улице. Купи себе каких-нибудь сладостей, шоколада, пирожных там или ещё чего!» Вынув 100 рублей, протянул мне. Соскочив со стула, взяв купюру, я немного засмущался. «Но это же много». «Заработал». Дед потрепал меня по голове, улыбнувшись. «Тебе карманные деньги тоже нужны». «Спасибо». Кивнув, убрав бумажку, вернулся за стол. Схитрил он, просто так не стал давать, вот решил, что пусть лучше заработаю, хотя особо ничего и не делал. Похлопав, довольно по карману улыбнулся. «Съезжу, посмотрю, что там у них продаётся. Заодно погуляю, а то по городу ещё не ходил». Наевшись, выйдя во двор, схватив велосипед, вышел на улицу. Запрыгнув на него, направился в магазин. Глядя по сторонам, рассматривал улицы, но кругом заборы да узкие переулки. Проехав очередное ответвление, резко затормозил, кое-что привлекло моё внимание. Развернувшись, вернулся немного назад. Вначале не понял, а сейчас вижу. Да здесь беспредел творится. Небольшая улочка пустынна прохожих нет. В глубине метрах в двадцати трое пацанов моего возраста притиснули к забору еще одного. Тот, обхватив сумку, прижав ее к груди, буквально вцепившись в нее, дикими испуганными глазами смотрит на них. Ребята бесцеремонно шмонают его по карманам и пытаются ее отнять. Что-то там злобно шипят, а вот это совсем нехорошо. Один врезал пощечину, вновь дернув за сумку, но парень не отдает. Второй стоит, мелочь считает, что вытащил у него. Вздохнув, я направился к ним. Не могу мимо проехать, трое на одного, нехорошо. К тому же парень не может дать сдачи, худенький, драться не умеет. Внезапно проскочила мысль, а сам-то могу? Нет, в том мире, где жил, это бывало, все-таки боксом занимался. Немного, конечно, три года. Я не то чтобы нарывался на драки, но спуску никому не давал. Всегда отвечал. Пацаны уважали, никогда не пасовал, даже если и получал в ответку. Вот сейчас и проверим. Нас тренер учил защищать тех, кто не может за себя постоять. Остановившись от них метрах в пяти, покачал головой. Ребята тут же обратили на меня внимание. Тот, что в центре, чернявый, похоже, их заводил. Одеты просто, в поношенных джинсах, футболках, на ногах старые кроссовки. Спрыгнув с велосипеда, прислонил его к забору. «А тебе чего надо? Чего приперся?» выдал тот, что слева стоял. «Нехорошо трое на одного?» Улыбнувшись, я медленно пошел в их сторону. Черт начинает немного потряхивать, даже ладошки вспотели. «Вали отсюда, заступник, а то костылеем бросил тот же черненький. «А ты попробуй!» Выдал я, остановившись в полутора метрах от них. «Фига себе, борзата!» Тот, что справа от удивления, даже рот открыл. Пацан, что прижат к забору, глянул на меня с надеждой. «Вы что не поняли? Я сказал, отвалили от него!» Сжав кулаки, моё лицо приняло злобное выражение. Ребята замерли, не ожидая подобного отпора и наглости. Их же трое. Первым оживился заводила. «Ты чё сказал?» Он пошел на мене. «Если драки не избежать, не жди, когда нападут. Ошелами противника, всегда бей первым». Всплыли слова тренера. Как только дистанция сократилась, дернувшись вправо, я резко нанес удар с левой, точно в нос. Пацан подобного маневра не ожидал. Удар получился хороший. Он тут же взвыл, схватившись за лицо, запрокидывая голову, сквозь пальцы полилась кровь. «Минус один», — отметил я для себя. «Этот в драку уже не полезет. Не до этого сейчас». Отставшие двое тут же ломанулись ко мне с двух сторон. Посыпались быстрые удары. Я защищался, уворачивался, делал встречные выпады, но пацаны наседали со стервенением. Наконец удалось одному засветить кулаком в ухо, и я тут же получил от второго удар в челюсть. Чёрт, отскочив, потряс головой. Не сильно досталось, но губа разбита. Зато теперь один на один. Их заводило еще воет, сев на корточки, пытаясь унять хлещущую кровь. Второй вообще на колени упал, за ухо держится, скорчился. «Чего стоишь? Вали отсюда!» Бросил я парню, что прилип к забору, боясь пошевелиться. После моих слов, сорвавшись с места, он мгновенно исчез. Сплюнув кровь на землю, я зло зарычал. Пацан вновь бросился на меня. А он не промах, драться толком не умеет, но руками машет быстро. Но я этого ждал. Уйдя от нескольких выпадов, вмазал точно в глаз. Правда, он успел и мне туда же в ответку садануть. Блин, теперь фингал будет. Да еще синяки. Они меня ногами пытались достать, да только попадали по рукам. Я же защищался. Здесь главное после удара в глаз привозмочь себе. Все-таки в боксе часто прилетало. Привык, хоть и больно. вот пацан ориентир потерял на несколько секунд — Прижал к нему ладонь, за что и поплатился. Я от души пробил в солнечное сплетение. Тот, резко согнувшись, упал на колени, даже лбом в землю уперся. Пресса, похоже, совсем нет. Но вот и все. Прикоснувшись к своей челюсти, дернул щекой. Блин, и здесь синяк намечается. Развернувшись, направился к велосипеду. Вскочив на него, услышал сзади выкрик заводилы. «Мы еще с тобой встретимся!» Бросил он, зажимая нос пальцами. «Нет, так не пойдет, это дело надо пресекать в корне». Повернувшись, прищурившись, мстительно глянул на них. «Не стоило этого говорить, сам вас найду, от меня не спрячешься, к каждому приду». Зло процедил я и уехал. Вот, блин, съездил в магазин за конфетами. Пришлось возвращаться домой, футболку менять, всю в крови перепачкал. Только не понял, то ли у меня с губы накапало, то ли из носа пацана брызнуло. Интересно, а что они хотели от парня? Зачем сумку пытались отнять? Нафига она им? Да и кто он? Ну да, теперь не узнаешь. Главное, не дал в обиду, уже хорошо. Улыбнувшись, вздохнул. Ваша жизненная сила увеличилась на два пункта. Прозвучал в голове голос, а я едва с велосипеда не полетел от неожиданности. «Надо как-то привыкнуть, что он иногда у меня внутри что-то произносит». «На данный момент она составляет 96 процентов», — добавил он. «Нифига себе, неплохо подрался». Шмыгнув носом, улыбнулся, на что тут же получил болевые ощущения в области челюсти. Думал, на этом всё, а нет, голос ещё выдал. Ваша выносливость выросла на 1 пункт и составляет 51%. Ваша ловкость увеличилась на 2 пункта и составляет 41%. Ваш интеллект увеличился на 2 пункта и составляет 56%. Круто. Он умолк, а у меня настроение улучшилось. Нервный мандраж прошел, сейчас отходняк идет. Знаю, тренер говорил, выброс адреналина приводит к эйфории. Подъехав к калитке дома, слез с велосипеда, зайдя во двор, пристроив его возле стены, направился внутрь. Надо умыться. Ага. Только вошел, тут же навстречу попался дед. Он как раз спускался по лестнице со второго этажа. Он же уезжал возить экзоскелет. Я удивленно на него вытаращился. «Да...» Тот замер, глянув на меня. «Когда я тебя первый раз оставил одного дома, ты пытался утонуть. Сегодня первый раз вышел в город и уже ввязался в драку. Знаешь...» — он покачал головой. «Я даже боюсь представить, что будет, когда пойдёшь в школу». Я виновата уставился в пол. «За дело хоть ввязался?» Я кивнул. «За дело». Затем глянул на него. «А чего ты дома? Ты же уезжал». Документы подготавливал, по ремонту. Сейчас поеду. Он вновь покачал головой. Фингал под глазом, губа разбита, на скуле синяк. Затем глянул на мои руки. И тут тоже, футболка в крови. Это не моя кровь. Быстро вставил я. Значит, сдачи всё-таки дал. Ну и сколько их было? Трое. Дед покивал. «Ладно, иди умойся, переоденься. Как себя чувствуешь?» Я пожал плечами. «Нормально». Вновь посмотрев на меня, он хмыкнул. «Боец!» Похлопав по плечу, удалился. Проводив его взглядом, направился в ванную. Первым делом глянул в зеркало. «Да, рожа ещё та». Потрогал челюсть. «Болит, блин?» Хмыкнув, умылся. Вернувшись к себе, переодевшись, уселся на кровать. До магазина так и не добрался. В таком виде что-то не хочется туда ехать. Ну и чем заняться? Да, собственно, вариант один — искать этих пацанов, выяснить, где живут. Вряд ли они по домам разбежались, наверняка где-то тусуются. Вскочив с кровати, быстро спустившись вниз, вновь схватив велосипед, медленно поехал вперед, посматривая по сторонам. Больше часа катался, пока наконец их не заметил. Небольшой заброшенный участок в конце улочки. Старый большой сарай, похоже, когда-то здесь сено складировали. Сидят возле него на старой лавочке, о чем-то болтают. Да, видок у них еще тот. Я улыбнулся. Пристроившись возле забора, чтобы меня не было видно, стал наблюдать, ожидая, когда разойдутся по домам. За всеми сразу уследить не получится, но их заводил, у кому нос, расквасил, выслежу. Теперь знаю, где собираются. Ждать долго не пришлось. Пацаны, похоже, проголодались. Вначале они не спеша шли вместе, затем разбрелись. Я направился за чернявом. Вскоре он шмыгнул в калитку старенького забора. Осторожно приблизившись, посмотрел в щелку. Обычный деревянный дом. Дальше сарай, собаки нет, по двору куры бегают. Сзади видны грядки. А вот и недовольный голос матери послышался. Ну да, на серо-красная, футболка в крови. Ладно, здесь мне делать больше нечего. Первый понятно, где живёт. Осталось ещё двое. Я вернулся домой. Заскочив на кухню, сделал бутерброды, погрел чаю, перекусив осторожно вернулся к месту сбора банды. Спрятавшись за углом забора, принялся ждать. Должны вернуться, куда они денутся. Через полчаса пришли двое, а вот их заводила нет. Просидев минут двадцать, не дождавшись его, ребята разошлись по домам. Ну вот, проследил еще за одним, за тем, которому в ухо заехал. Остался последний. Ладно, им завтра займусь. Вскочив на велосипед, вернулся домой. Машина во дворе стоит, значит, дед уже на месте. Зайдя внутрь, сразу почувствовал голод. С кухни шел приятный аппетитный аромат. Чего-то он там жарил. полоснув руки, шмыгнув на кухню, уселся за столом, поглядывая на то, как он у плиты чем-то занимается. «Всех выследил», — не поворачиваясь, бросил дед. «Не, еще один остался. Ой», — ответив машинально, вздрогнув, закрыл рот ладошкой, поняв, что сболтнул лишнего. Уставившись на него, захлопал глазами. А как он догадался? Тот повернулся ко мне, выключив плиту. Пристально всмотрелся. «Мстить будешь?» Помотав головой, я вздохнул. «Чего уж теперь раз проговорился?» «Не, они сами хотели со мной встретиться. Я решил не ждать, а поговорить с каждым, один на один». «Значит, трое было?» Бросил он, накладывая на тарелку еду. «Нет, ну откуда он знает?» «Трое?» «Васька Самойлов в черненький астралийцей заводила». Петька Свиридов и Матвей Костин — оба светленькие его банды. «Дед, ты мысли читаешь?» — он хмыкнул. «Кто же не знает местных оболтусов? Только вот скажи, кого защищал». «Вот, блин, я развел руками». «Ну ты даешь. Как?» «Что, как?» — он улыбнулся. «Ладно, не переживай. Не следил я за тобой, а то мало ли что себе нафантазируешь». Да, подобная мысль уже проскочила. Он сел за стол, поставив перед собой тарелку. «Ты ешь, а то стынет Я принялся поглощать обед, а то и правда проголодался. «На твоём лице всё написано», — прожевав, пояснил он. Вскинув голову, удивлённо на него посмотрел. «Это как?» Видя моё непонимание и растерянность, дед засмеялся. «Когда пришел побитый, вид был не испуганный, а довольный. Значит, приставали не к тебе, а кого-то защитил, это получилось, судя по чужой крови на футболке», — начал он объяснять. но ну а сейчас в глазах хитрость, есть план, что-то задумал. Дальше сопоставил, просто высказав свою догадку. Так за кого вступился?» Я пожал плечами. Ну, прям Шерлок Холмс какой-то. Надо же, про сыщика вспомнил, ведь смотрел сериал один раз, да и то давно. Значит, память прошлого совсем восстановилась. Не знаю, пацан какой-то худенький, волосы прямые, светлые, почти белые, в старых джинсах серой футболки. Он сумку прижимал к груди, в ней что-то было. Парни его шмонали, отнять пытались, по лицу ударили. Ну, я и не смог мимо пройти, слабый он сдача дать не сможет, поведал я. Дед покивала я добавил. «Нельзя таких обижать». «Интересно». Он пристально окинул меня взглядом. «Почему? Не объяснишь?» Вздохнув, задумался. Да сразу заметил, парень чем-то увлечен, погружен в себя, фанат своего дела. А в сумке то, без чего он жить не может. Это для него самое ценное. Когда сблизи увидел его глаза, понял, умный, но замкнутый в себе. Не боялся, что его побьют. «Трясся за сумку». «Очень интересно», — дед хмыкнул. «Не думал, что могу от мальчика в возрасте 13 лет услышать правильные выводы. Удивил ты меня?» Я глянул на него. «Ты сказал правильное?» «Ну да», — тот кивнул. «Лёшка это, Ветров. Действительно увлечён компьютерами, что-то там постоянно программируют». У него отец был сталкером, до да погиб год назад. Живут они вдвоем с матерью. Она работает уборщицей в кафе, сам понимаешь, много там не заработаешь. От отца у него и остался только планшет, что с собой таскает. Это единственное, что есть для своего занятия. Потеряв его, даже не знаю, как сможет жить. Матвей Егорович печально вздохнул. По уму ему бы нормальный компьютер заиметь, да где же денег на это взять? даев положив вилку, я печально вздохнул. Жаль, парни. Но тем более надо этих хулиганов на место ставить. Наверняка ведь знают обо всем и пытались отобрать последнее. Нехорошо. Я покачал головой. Матвей Егорович заметил мой жест, но ничего не сказал, только хмыкнув, забрав пустую посуду, налил чаю. Мой план немного меняется. Хотел просто поговорить, но придётся действовать жёстче. «А у них родители кто?» «У Самойлова мать работает в пекарне, отец пожарный. Парень совершенно никого не слушает. свиридов без отца растёт, в разводе они. Он на земле где-то обитает. Костин у бабушки живёт. Родители уехали, а его оставили ещё шесть лет назад. Можно сказать, просто бросили». Хулиганы ещё те делают, что хотят. Ну да, кто бы сомневался. «Знаешь...» — он почесал затылок. «А ведь неплохие ребята были. Петька с Матвеем старые друзья. Раньше мопеды чинили. Хорошо разбираются в механике, талант у них. Да вот связались год назад с Васькой, всё забросили. но ну сам-то он тоже непростой. Постоянно что-то паял, мастерил». Страсть у него была к электронике. Да забросил. Я задумался. Странно как-то. И почему изменились? А что, никто им сдачи не давал? Так особо и некому. Дед развел руками. Ребятишки, конечно, есть, но у нас же не секции спортивной, не тренеров. Кто научит? Он посмотрел на меня. А ты, гляжу, немного умеешь. Ну... Я пожал плечами. Я «Занимался в той жизни почти три года боксом. Кое-что могу, да. Наверное, просто не боюсь драться». «А что, часто приходилось там у себя?» Он кивнул почему-то вверх. Я хмыкнул. «Да бывало иногда». «Просто или по делу?» «Не, просто не дрался. Тренер говорил, кулаки — это крайний аргумент, но весомый, когда нет другого выхода». Я засмеялся. Дед улыбнулся. «Неплохой, видать, человек был». «Нормальный?» Я кивнул. «Надо быть сильным, чтобы не драться. По человеку видно, на что он способен. А хотите кулаками махать, ринг есть». Добавил я. «Но уточнял. Решил драться, бей первым. Ошеломи противника, не давай ему опомниться, подавляй психологически. Никогда не впадай в ярость, контролируй, что делаешь. Но будь готов идти до конца». «Интересно». Дед покивал. «Спасибо». Я поднялся из-за стола, до чай. «Может, бросишь свою затею?» Он серьезно посмотрел на меня. Я покачал головой. «Не могу. Они того пацана достанут. Вновь приставать начнут». «Значит, не о себе печешься?» Я пожал плечами. «Да про себя как-то не думал». «Ладно, иди». Он махнул рукой. Кивнув, я убежал к себе в комнату. Походил по ней. А чего сюда пришел? Первая операция у меня назначена на завтрашнее утро. Пожав плечами, спустившись вниз, поискал деда. В доме его уже нет. Выйдя во двор, нашел в мастерской. Он какие-то железки из угла вытаскивает. «Ты чего, отдыхал бы? Пожалуй, болит все». Бросил он, увидев меня. «Да нет». Я дернул плечами. «Синяки есть, боли уже нет». Глянув на меня, он вытащил трубу на улицу. «Тогда пошли турник строить. Да площадку почистим, подготовим для занятий». «Дед», — окликнул я его, задумавшись, уставившись на броню, но не давала она мне покоя. «Что?» Тот повернулся ко мне. «А можно я займусь ее ремонтом?» И, сжав губы, приподнял брови. Даже сам испугался того, что спросил. «Это как?» Его несколько ошеломил мой вопрос. «И что ты в ней поймёшь? Там же помимо железа куча электроники». «Да разберусь со временем». Я хитро улыбнулся. «Чего задумал?» Он подозрительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Да так. Что насчёт брони?» Мыкнув, он внимательно посмотрел на меня. «Да забирай, вози, коль хочется, считай, подарил. Переставим только». Дед кивнул на свободное место ближе к выходу. «Чтобы не мешало. У меня даже где-то описание к ней есть, потом найду». «Отлично, спасибо». Потерев довольно руками, посмотрел по сторонам. «А запчасти где брать?» «Да у меня тут полно всего, найдёшь, если что, понадобится». Он кивнул на шкафы и полки. «Ну да, мастерская большая, четыре машины можно парковать, еще и место останется. Правда, много всяких стеллажей, кругом железки навалены, ящики, коробки». «А ты где это брал?» Он пожал плечами. «Со временем скопилось. Выбрасывать жалко, вот и складываю, что нужно и не нужно». «Понятно». Окинув взглядом мастерскую, я кивнул. «Раз мы решили вопрос твоей занятости», — Матвей Егорович взвалил на плечо три трубы, — «то пошли строить турник, или ты уже решил не заниматься?» «Не-не», — я замотал головой, — «заниматься буду в любом случае». «Тогда бери лопату, разметим, сварим, вкопаем. Бетон приготовлю, зальем». Бросил он на ходу. Подхватив инструмент, глянув еще раз на броню, довольный и счастливый пристроился сбоку. «У меня теперь есть своя броня, и я знаю, что делать дальше». «Мы зашли за дом». Дед сбросил железки. «Ну вот, тут площадку и соорудим». «Нормально». Я кивнул. «Метров 10 на 10 получается. В противоположной стороне от курятника, ближе к забору. Ровная поверхность». Трава только высокая, но это поправимо. Провозились с турником до самого вечера, пока разметили, напилили, сварили. Я выкопал ямы, дед приготовил и залил раствор, заровняли землей. Он довольно кивнул, осмотрев, что получилось. Дня через три можешь заниматься. За это время бетон схватится. Отлично. Турник надежно стоит и в высоту нормальный Подпрыгнув, достану до перекладины. Дед специально делал повыше, на вырост, как он сказал. А внизу под ним песок насыплем, чтобы падать было мягче. Хотя падать нежелательно. Ужин был поздний. В конце я получил запасные ключи от мастерской, чтобы мог, когда захочу, с бронёй возиться. Вечером, посмотрев очередной фильм на своём планшете, завалился спать. Утром, проснувшись, вытянув руки вверх, потянулся и замер, глянув на них. А нет. Быстро откинув одеяло, соскочив с кровати, метнулся в ванную к зеркалу. Нифига себе! Я ощупал лицо. Никаких следов, ни фонаря под глазом, ни на челюсти, разбитая губа, как новенькая. Вот это круто! Офигеть просто, какая у меня регенерация, как быстро зажила! «Вау!» — вырвался довольный возглас. Умывшись, вернувшись в комнату, первым делом отжался, затем оделся, спустился на кухню. Проснулся рано, в доме никого, на столе записка и завтрак. Я развернул бумажку. Буду к обеду. Кивнув, перекусив, пробежался по двору, размялся. Отлично, пора начинать воплощать свой план. Взяв велосипед, направился к дому заводилы этой троицы. Немного не доезжая, оставив свое транспортное средство на углу возле забора, осторожно подкрался к воротам. Поглядев в щелку, прислушался. Ага. Парень еще дома, как и предполагал, только выходит. Отойдя на пару шагов от калитки, заняв удобную позицию, прижавшись спиной к забору, чтобы он сразу меня не заметил, приготовился к драке. Васька, выскочив на улицу, прикрыв дверь, повернувшись, тут же замер, вытращившись на меня. Улыбнувшись, я шагнул ему навстречу, вставая в боксерскую стойку. Нос у него красный. Прикольно. Возле переносятся синяки. Неплохо получил. «Давай драться!» — выпалил я, продолжая улыбаться. От подобного он просто опешил, совершенно не ожидая меня здесь увидеть. Я резко выбросил левую руку в надежде, что он уклонится, и мы начнём. Да не получилось. Парень даже головой не дёрнул. Вот блин, почему не среагировал? Я же старался не сильно бить. Мой кулак впечатался точно в нос. Васька тут же завыл, хватаясь за лицо, стал топтаться на месте от боли, пытаясь унять хлеставшую кровь. «Придурок!» — заорал он сквозь полившиеся слезы. «Чего тебе надо?» Я пожал плечами. «Ты сам хотел со мной встретиться? Вот я и пришел». И вновь встал в стойку. «Давай драться!» Заголосив от боли, медленно повернувшись, открыв на ощупь калитку, он вошел внутрь. Я почесал затылок. «Наверное, действительно больно получить второй раз по разбитому носу». Увы, драки не получилось. Не думал, что он просто будет стоять и не среагирует. Услышав крик его матери, вой и всхлипывание пацана, решил, что пора сматываться. «Только вышел со двора, это как же, да кто же тебе?» прокричала она. «Упал!» проревел он. Быстро добежав до велосипеда, рванул ко второму парню. Вскоре точно так же, оставив велосипед, шмыгнул к его дому. Повезло, и этот только выходит. Вновь приезжавшись спиной к забору, спрятался за столбом возле калитки. Посвистывая, открыв ее, пацан выскочил наружу, и как только повернулся ко мне, тут же схлопотал двоечку, как учил тренер. Удар в глаз справой и под дых слевой с уходом в сторону. Парень, схватившись за лицо, упал на колени, пытаясь продышаться. «Давай вставай, драться будем!» Выдал я, принимая стойку. «Да пошёл ты!» Выдавил он из себя, зажимая глаз. «Не, драться давай, вы сами хотели меня встретить!» Я шагнул к нему. Дико глянув, увидев моё улыбающееся лицо, он вдруг стал всхлипывать и, наконец, поднявшись, быстро исчез за калиткой. Чёрт, сбежал. Но ведь со мной прошлый раз нормально бился, чего струсил, мог бы хоть отмахнуться. Я хмыкнул. Зато теперь два фингала имеет. Махнув рукой, побежал к велосипеду. Наведуясь на их место, третьего там под караулю. Повезло, он уже здесь сидит с красным ухом. Подъехав, бросив велосипед, быстро пошел в его сторону. Увидев меня, парень вскочив, зазирался по сторонам. Думает, что сейчас пацаны подтянутся. Но, увы, никого нет, видно, как побелел, струхнув. Замер на месте, уставившись на меня. А чего он испугался? Я подошёл к нему поближе, улыбнулся. «Привет!» И тут же резким ударом засветил в ухо, только в этот раз не кулаком, а открытой ладошкой. Звонко получилось. И этот не дёрнулся, а попал ведь в то же место, что и прошлый раз. Ой, как он завыл, хватаясь за него, крутясь на месте. Видать, ну очень больно. Слёзы просто брызнули из глаз. «Давай драться!» Выдал я свою фразу, вставая в стойку. Парень задрожал, перепугавшись, даже пальцы затряслись. Он посмотрел на меня полными слез глазами и рванул в сарай. «Ну и куда?» Я проводил его недоуменным взглядом. «Спрятаться решил?» Медленно подойдя ко входу, глянул внутрь. Так и есть, где-то все сено Войдя, сжав кулаки, потихоньку направился вперед, улыбаясь и выискивая место, где он мог скрыться. «Выходи, драться будем!» выкрикнул я Вы сами хотели меня встретить. С твоими друзьями я уже сегодня виделся, они не придут. Оба дома. Один вновь с разбитым носом, другой еще фингал получил. Выходи, я не уйду. Сарай в длину большой. Наверху полки для сена, лестница стоит. Рядом старая бочка. Я остановился, пройдя до середины. Слева на куче прелого сена сидит рыжий кот. Поглядев на меня с любопытством, он уставился куда-то в сторону, ближе к стене. «Спасибо, пушистый!» — указал направление. Я медленно пошёл к тому месту, продолжая улыбаться. «Выходи!» Парень не выдержал, выпрыгнув, прижался спиной к стене. Я вновь встал в стойку. «Давай драться!» И, как всегда, улыбнулся. Матвей, продолжая держаться за ухо, вначале сглотнул. Я подошёл поближе. Он медленно присел на корточки, уткнувшись в колени головой, обхватив её руками, Заплакав, пропищал. «Не надо!» Разжав кулаки, я вздохнул. «Но вы же сами хотели меня встретить! Я же говорил, от меня не скроетесь!» Парень, всхлипнув, начал подвывать. Видать, ухо сильно болело. Ну да, и этому два раза прилетело в одно и то же место. И что мне с ним делать? Ведь очухаются, вновь начнут то же самое творить. Мне плевать. А вот к тому парню пристанут, этого я не могу допустить. Я посмотрел на него. «Я буду приходить каждый день и бить тебя в то же самое место». Он весь сжался. «Зачем?» Шагнув к нему поближе, присел. Матвей затрясся. «Попросите прощения у пацана, которого вы пытались обчистить, тогда и я отстану». Поднявшись, засунув руки в карман и не торопясь пошел на выход. Взяв велосипед, не спеша направился как бы домой. «Сейчас очухается позвонить своим, те его обрадуют, что тоже получили от меня, а завтра я вновь к ним наведаюсь». Завернув за угол, остановился, надо проследить, узнать, где живет. Тот не заставил себя долго ждать, рванул домой. Незаметно передвигаясь сзади, я удовлетворенно кивнул. «Теперь знаю, где вся троица обитает».